Глава двадцать третья. Несчастный случай. Однажды по просьбе миссис Сноу Полиана отправилась к доктору Чилтону, чтобы узнать у него название лекарства, вылетевшее у больной из памяти. «Никогда не была у вас дома. Так вот, как вы живете?» — воскликнула девочка с любопытством, оглядываясь вокруг. Доктор смущенно улыбнулся. «Да, вот так я и живу». Пробормотал он, продолжая что-то записывать в своем блокноте. «Только вряд ли это можно назвать домом Полиана». «Просто снимаю комнату. А дом — это нечто другое». Пляна сочувственно кивнула. В ее глазах светилась недетская мудрость. «Понимаю. Для этого нужна любимая женщина и дети». «Что-что?» — изумленно воскликнул доктор, отрываясь от блокнота. «Об этом мы давечи говорили с мистером Пендлтоном», — покачала головка девочка. «О том, что в доме необходимо присутствие женщины и ребенка. Ну, вы понимаете. Кстати, почему бы и вам не найти себе женщину по сердцу, а, мистер Чилтон?» «Ну, или, может быть, хотя бы возьмете Джимми Биннель, если мистер Пендлтон от него откажется?» Доктор Чилтон принужденно рассмеялся. «Так значит, мистер Пендлтон утверждает, что для дом необходим присутствие женщины и ребенка?» Уклончиво сказал он. «Именно. Без этого и дом не дом. ты да как же насчет вас самого, доктор Чилтон?» «Что насчет меня?» — пробормотал доктор, отходя к столу. «Как насчет того, чтобы найти себе любимую женщину и завести ребенка? Ах, да, чуть не забыла» спохватилась Полианна и слегка покраснела. «Думаю, вы должны знать, оказывается, много лет назад мистер Пендлтон был влюблён совсем не в мисс Поли. Я не так всё поняла. Наверное, и вас ввело в заблуждение. Надеюсь, вы ещё никому об этом не рассказывали?» Нетерпеливо спросила она. «Нет, Полианна, никому не рассказывал», — ответил доктор. «Ну тогда всё в порядке», — облегчённо вздохнула девочка. «Видите ли, сэр, ведь я только вам об этом сказала». «Мистер Пендлтон как-то странно отреагировал, когда узнал, что вы об этом знаете». «В самом деле?» — чуть заметно улыбнулся доктор. «Да. Ему, конечно, было бы неприятно, если бы об этом узнал еще кто-нибудь, потому что это неправда. Но вы мне так и не ответили, сэр. Значит, женщина и ребенка». Возникла долгая пауза. Потом со всей серьезностью доктор произнес. «Вообще-то ты еще слишком маленькая, чтобы спрашивать о подобных вещах». Пыльяна наморщила лобик и задумчиво возразила. «И все-таки без них вам не обойтись». И умоляюще взглянула на доктора. «Покорно благодарю», — рассмеялся тот, приподняв брови. Потом с прежней серьезностью прибавил. «Если ты такого мнения, то это еще не значит, что его придерживается кое-кто из твоих близких. во всяком случае, искусно это скрывают». Пулианна снова сдвинула брови, потом удивленно распахнула глаза. «Как вы можете так говорить, сэр? Ведь в отличие от мистера Пендлтона, вы даже не пытались предложить этому кое-кому руку и сердце. Или я не права?» Доктор порывисто поднялся на ноги. «Успокойся, Полиана. Ты слишком близко принимаешь к сердцу переживания других людей. Сначала тебе нужно немножко подрасти. А сейчас...» — продолжал он. «Отправляйся к миссис Сноу. Я выписал рецепт и подробно написал, как принимать лекарства. Есть еще вопросы?» Девочка покачала головой. «Нет, сэр, спасибо, сэр», – промолвила она и направилась к двери. Но через два-три шага обернулась, и, условно, осенила какая-то мысль. «Во всяком случае, уважаемый доктор Чилтон», – крикнула она на прощание. «Я очень рада, что не вы оказались тем человеком, который был влюблен в мою маму и просил ей руки. До свидания, сэр». Несчастный случай произошел в последний день октября. Плиана спешила домой из школы. На дороге показался автомобиль. Времени было вполне достаточно, чтобы успеть перейти улицу. Что произошло затем, никто так и не смог внятно объяснить. Непосредственных свидетелей происшествия не оказалось. Никто не видел, как все случилось и кто виноват. Как бы то ни было, в пять вечера Полиану принесли домой и положили на кроватку в ее комнате. Она была без сознания. Бледная, как простыня тетушка поле и рыдающая Нэнси, осторожно раздели девочку уложили поудобнее. Доктор Оррен уже летел к пострадавшей. «На госпожа просто лица нет», — схлипывая говорила Нэнси старику Тому. Она вышла в сад, пока доктор и мисс Полли были в комнате Полианы. «На этот раз чувство долго, тут ни при чем. Она ужасно переживает. От чистого сердца. Нет, руки у нее не дрожат, но у нее такой вид, словно она сама готова сражаться с ангелом смерти. Ах, мистер Том, из одного чувства долга человек не способен на такое». «Что, девочка, в тяжелом состоянии?» — спросил старик, качая головой. «Пока неизвестно», — схлипнул Нэнси. «Лежит бледная вся, как смерть, не шевелится. Но мисс поле говорит, что она живая». Госпожа мерила пульс, слушала дыхание. «А что все-таки случилось?» Поинтересовался старик недоуменно, двигая бровями. Нэнси пожала плечами. «Как бы знать. Прямо какое-то бесовское наваждение. Как можно было приехать в такую малютку? Ох, не зря я всегда ненавидела эти вонючие автомобили». «А куда ее ударило?» «Не могу сказать» простонал Нэнси. «На головке небольшая царапина, совсем не опасная. Так мисс Полли, говорит, госпожа опасается, как бы там не было внутренних ушибов». Глаза старика увлажнились. «Ох, не дай господь, Нэнси!» пробормотал он. о по по-видимому, это так. Черт бы побрал эти автомобили. Будем надеяться, все обойдется». «Ах, не знаю, не знаю!» запрочитала Нэнси, в отчаянии замотав головой и заламывая руки. Прямо сердце разрывается. Боюсь, не выдержу, пока доктор выйдет. Нужно хотя бы умыть бедняжку». Однако и после отъезда доктора Нэнси не смогла рассказать старику что-либо определенное. Судя по всему, переломов не было. Царапина на лбу, как и было сказано, не опасная. Вместе с тем, выражение лица, с которым доктор вышел из комнаты, не предвещало ничего хорошего. Что касается мисс Поли, то бедняжка вся осунулась и побленела еще сильнее. Девочка находилась как бы в полубессознательном состоянии, но лежала спокойно. У ее постели уже дежурила опытная медсестра. Никаких других новостей не было. Нанси в слезах отправилась к себе на кухню. Только на следующий день, около полудня, Полиана пришла в себя и открыла глаза. «Что произошло, тетушка, сейчас день? Почему я все еще в постели?» Удивленно спросила она. Девочка попыталась подняться, но не смогла и со стоном упала на подушке тебе лучше полежать, милая», — мягко, но решительно сказала мисс Полли. «Ну что случилось? Почему мне нельзя вставать?» Мисс Полли вопросительно взглянула на медсестру, которая стояла у окна и которую Полианна не видела. Медсестра наклонила голову в знак согласия и чуть шевельнула губами. «Расскажите ей». Комок в горле мешал мисс Полли говорить. «Ты ушиблась, милая, попала под автомобиль вчера вечером». Но сейчас это не важно, главное, тебе надо отдохнуть и немного поспать. Ушиблась? Ах, да, я спешила. Девочка поднесла ладонь ко лбу, припоминая, что произошло. Ничего не помню, немного болит. Ничего, милый отдых сейчас лучшее лекарство. Ах, тетушка, мне нехорошо. Ноги какие-то странные, точнее, их вообще не чувствую. Медсестра сделала мисс Поли знак, и та поспешно поднялась к кровати и отошла в сторону. Медсестра заняла ее место. «Позвольте я вам объясню, мисс». Решительно начала медсестра. «К тому же самое время нам с вами познакомиться. Меня зовут мисс Хант. Меня пригласили, чтобы помочь вашей тетушке ухаживать за вами. перво наперво будьте добры выпить эти три беленькие пилюльки». Калиана нахмурилась. «Я не хочу, чтобы за мной ухаживали. Вообще не хочу разлеживаться. Мне нужно в школу. Завтра я смогу пойти в школу?» Спросила она. Стоявшая у окна, тетушка чуть слышно всхлипнула. «Завтра?» переспросила медсестра с напускной веселостью. «Думаю, что так скоро не смогу вам этого позволить. А пока прошу вас, примите эти пилюли. Они должны подействовать». «Ну, хорошо», — нехотя согласилась Полианна и добавила. «Если не завтра, то послезавтра мне обязательно нужно быть в школе. Послезавтра у нас контрольная». Она немного помолчала, потом снова заговорила о школе, автомобиле, жаловалась на головную боль. Но скоро лекарство начало действовать, и она умолкла.